Глава двенадцатая «Прилетели, Алл, просыпайся!» «Говард? Откуда он взялся на дороге? Я же точно помню, там была ворона. Но даже если ворона превратилась в Говарда, как она так быстро научилась говорить? Чудеса да и только!» «Алл, с тобой все в порядке?» «Вот тебе раз, и Лина здесь!» «Что Лина делает вместе с Говардом и вороной на желтой качающейся дороге посреди плывущего леса?» «Вот сейчас открою глаза и спрошу». «Он сильно устал, бедняга!» Проспал весь полет. Полет? Разве малышка умеет летать? Ну что за чудесная лошадь? Кстати, где она? Почему я ее не слышу? Может, она тоже в кого-нибудь превратилась? Эй, куда вы дели малышку? Я должен вернуть ее Петеру, я обещал. Доктор Трейси, вы можете разбудить его? Одну минуту. Какой у нее властный голос? Нет, это не может быть малышка. Она ржет ласково. Уж я-то точно знаю. Резкий противный запах. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу «Где малышка?» – спросил я и открыл глаза. Сидевший рядом Говард с облегчением вздохнул и рассмеялся. При этом он старательно зажимал нос рукой. «С ней все в порядке. Пастор Свин скоро ее доставит. Они не могли угнаться за глайдером», – гнусаво ответил Говард. «Я покрутил головой, прогоняя остатки сна. Мы находились на металлической платформе, которая крепилась с несколько мягких кресел. Возле одного из них я заметил пульт с кнопками и рычагами». «Это глайдер», – с гордостью сказал Говард. Транспорт на антигравитационной подушке. А чем так воняет? Выделение рутонского благоухана. Помогает в тех случаях, когда они действуют на шатырь. Отозвался властный женский голос откуда-то из-за пределов видимости. Я скосил глаза. Возле моей головы стояла миниатюрная блондинка в синем комбинезоне, лет двадцати восьми, с красивым и очень строгим лицом. Осанка ее была безупречна. Кудрявая голова гордо сияла на длинной шее. Предлагаю не терять время попусту и осмотреть больного, сказала она. Проводите меня в палату. Блондинка подхватила стоящий на соседнем кресле чемоданчик и энергично спрыгнула с платформы. Говард последовал за ней. Я тоже выковырбывался из кресла. От недостатка сна меня качало, голову условно набили кукурузной соломой. Затылок ощутимо побаливал. Я потрогал его и нащупал здоровенную шишку. Глайдер стоял возле дома доктора Ханса. Я совершенно не помнил, как мы здесь чутились. Последнее, что сохранилось в памяти бесконечная жёлтая дорога и мелькающие копыта малышки. Значит, я всё-таки добрался до Тихого озера и сумел отыскать Говарда. Чёрт, почему я ничего не помню? Я осторожно слез с металлической платформы. Странная конструкция неподвижно висела в воздухе, едва не касаясь травы. Я попробовал толкнуть её, но платформа даже не шелохнулась. Возле коряльца мне на шею набросилась Лина. "Аал, аал", повторяла она, смеясь и плача. Я прижал её к себе, чувствуя, как вздрагивают её лопатки, вдыхал запах волос, ощущал тепло тела. В голове начало проясняться. Лина, что случилось ночью? Где Илья? Лина непроизвольно вжалась и вздрогнула. Отец запер его в сарае. Мы не знали, что делать. Как хорошо, что ты появился. Я думала, эта страшная ночь никогда не кончится. Неужели Илья действительно сошёл с ума из-за меня? Глаза Лины неудоумённо расширились. В глубине дома доктора послышались недовольные голоса. Кажется, там о чём-то спорили. Я погладил Лину по голове и поцеловал в мокрую от слёз щёку. Ты ни в чём не виновата. Пойдём. Надо взглянуть на отца. Лина прикусила губу. «Ох, Алл, прости, конечно. Можно мне с тобой?» Отец по-прежнему был без сознания. Сквозь простыню проступали желтые пятна. Блондинка распекала помощницу доктора Нидзи. «Ваш доктор должен был немедленно связаться с нами. Это преступление содержать больного в таком состоянии!» Она обернулась к Говарду и еще одному человеку. Я узнал Светловолосова. Это он говорил приветственную речь в злополучный день первой высадки. «Дин, вызывайте шлюпку. Прямо сюда!» Этого человека нужно немедленно доставить в корабельный госпиталь. Хорошо, доктор Трейси, ответил светловолосый и вышел, столкнувшись в дверях с доктором Хансом. Что здесь происходит? спросил Ханс, вид у него был помятый. Доктор Трейси выпрямилась и взглянула на Ханса сверху вниз, несмотря на то, что ростом едва доставала ему до плеча. Вы кто? спросила она. Здешний ветеринар? Доктор Ханс задохнулся от возмущения. Пока мы ожидали шлюпку доктора, успели ещё немного поругаться. Правда, Трейси неохотно признала, что в таких пещерных условиях никто не мог бы сделать лучшего. Доктор Ханс эта похвала не удовлетворила, и он обиженно нахмурился. Впервые слышу, чтобы доктор Трейси кого-то похвалила, заговорщицки сказал Дин, наклонившись к моему уху. Вблизи он выглядел моложе, чем во время выступления, лет 25 не больше. Доктор Трейси, с отцом всё будет хорошо? спросил я. Разумеется, Без улыбки ответила она: "Придётся пару недель повозиться с кожными покровами. Может быть, понадобится пара несложных операций на связках". Я повернулся к доктору Хансу. "Скажите, а как там Стип?" Доктор недовольно посмотрел на меня, потом кинул косой взгляд на Трейси, но всё-таки ответил: "Стип почти не встаёт с кровати, я не знаю, что с ним". Доктор Ханс помолчал, а потом, пересилив себя, обратился к Трейси: "Доктор Трейси, без сомнения, ваша медицина ушла далеко вперёд по сравнению с нашей". Я прошу вас осмотреть ещё одного пациента. Блондинка фыркнула и с удивлением посмотрела на доктора Ханса. Конечно, где он? Они пошли в комнату Стипа. Я пошёл за ними. Стип лежал на кровати, поверг покрывала и пустыми глазами смотрел в потолок. Взгляд у него был точь-в-точь точь, как у Илии. Доктор Трейси наклонилась к Стипу, пощёлкала пальцами перед его лицом, безуспешно пытаясь привлечь внимание. Видимо, какое-то повреждение центральной нервной системы. Как это началось? Пришлось рассказать ей о Драке. Заодно я упомянул и про Иллию. Доктор Трейси подняла бровь. На вашей тихой планете очень насыщенная жизнь, саркастически сказала она. Драки, поджоги, безумные скачки на, она пощёлкала пальцами и вопросительно посмотрела на Дина. На лошади, подсказал Дин. Вот именно, кивнула доктор. Парнишку я тоже забираю, решительно сказала она. Здесь не обойтись без томографии. И привезите второго пострадавшего, где он? «Его заперли в сарае недалеко отсюда», — сказал я. Блондинка осуждающе покрутила головой, но промолчала. Дин и Говард отправились на глайдере к ферме родителей Лины. Вернулись они минут через тридцать. Все это время мы с Линой сидели возле постели отца. «Ты полетишь с ними, Ал?» — спросила Лина. «Нет», — отозвался я. «Надо успокоить маму». Лина кивнула и взяла меня за руку. Наконец привезли Илью. Он шел сам. С двух сторон его поддерживали Говард и Дин. Я почувствовал, как напряглась рука Лины. Или я равнодушно скользнул пустым взглядом сперва по ней, потом по мне. Вряд ли он понимал, куда и зачем его привезли. В окне потемнело. Прямо напротив дома, заслоняя свет, приземлилась шлюпка. «Грузите больного прямо вместе с кроватью», — скомандовала Трейси. «Ваше драгоценное имущество, доктор, мы вернем при первой возможности». Серебристая капля шлюпки бесшумно растаяла в фиолетовом небе. Я ещё немного постоял, задрав голову, потом посмотрел на Говард. Куда вы теперь? Кинтуну? Пожал плечами Говард. Там теперь основной штаб экспедиции. Да ты и сам видел. Ничего я не видел, но спорить с Говардом не стал. Залезайте в глайдер, весело сказал Дин, выглядывая с платформы. Я мигом доставлю вас по адресам. Я заметил, что он с интересом взглянул на Лину. Кстати, ал, вспомнил Говард. Вчера мне переслали стандартную школьную программу Егип на проектор для ускоренного изучения материала. С его помощью десятилетний курс можно пройти вдвое быстрее. Сколько летний? Я не поверил ушам. Образование современного человека длится в среднем 20 лет. Дионса сочувственно взглянул на меня. Впрочем, большинство людей учатся всю жизнь. Не могу сказать, что я приуныл. Меня просто расплющило этой новостью. 20 лет учиться, чтобы в старости хотя бы понимать, о чём говорят окружающие. Не проще ли было спокойно чистить винарник и выращивать кукурузу? Этому-то я с детства обучен. С другой стороны, стало интересно. Чему можно учиться столько времени? Глупо будет хотя бы не попробовать. Я повернулся к Говарду. «Вы разрешите мне попробовать этот э, гипнопроектор?» «Конечно», — улыбнулся Говард. «Думаю, мы установим его в доме Интона и распределим время доступа. Ал, ты не будешь против, если я загляну к вам домой?» Мне надо поговорить с твоими родными. Конечно, мама будет очень рада, говорит сомнением улыбнулся. Мы забрались в глайдер, Дин нажал несколько кнопок, глайдер поднялся примерно на метр от земли и плавно двинулся вдоль улицы. Дома нас встретили не приветливо. Мама видно не спала всю ночь, круги у неё под глазами совсем потемнели. В сердце остро кольнула жалость. Я выскочил из глайдера и подбежал к ней. Мама Доктор Трейси сказала, что с отцом всё будет хорошо. Его уже увезли в госпиталь на корабле. У них там оборудование, знаешь какое? Вылечит всё что угодно. Мне хотелось растормошить маму, вселить в неё хоть какую-то надежду. Лина подошла к нам. "Тётя Аня", сказала она. "Вы скажете, чем вам помочь? Родители меня отпустят?" Мама обняла меня и Лину и вдруг разрыдалась. Она плакала не громко и отворачивалась, пряча лицо. Плечи её дрожали под тонкой вязаной кофтой. Это выходило, отпускало ее страшное напряжение последних дней. Из дома вышел Грегор. Увидев меня, он нахмурился. Ал, ну конечно, вторые сутки занимаешься очень важными делами? А дома свиньи не кормлены, навоз не убран, улитки доедают виноград. Но тебе все равно. Пусть хоть вся ферма зарастет травой. У тебя другие интересы. В этот момент он очень напоминал отца. Такое же недовольное выражение лица и брюзгливый тон. Но у меня уже не осталось сил на обиды. Я только и сказал. «Привет, Грегор!» Брат подошел к маме и покровительственно обнял ее за плечи. «Идем в дом, мама. Норма, о тебе позаботиться». Похоже, Грегор очень быстро вообразил себя главой семьи. Обернувшись ко мне, он продолжил. «Придется пока отложить твою учебу, Ал. Если ты не заметил, без отца нам приходится туго. Работы все прибавляется, а рук не хватает. Завтра с утра отправляйся в виноградник, а после обеда поможешь мне со свиньями». К нам подошел Говард. «Здравствуй, Аня. — сказал он маме. Мама молча посмотрела на него и отвернулась, вытирая слезы. Говард спокойно обратился к Грегору. «Может быть, вы согласитесь принять мою помощь, пока отсутствует Юлий? Я могу делать любую работу. Уж точно от меня будет не меньше пользы, чем от Алла». «Ничего себе! Говард чудесный человек, но такого я не ожидал даже от него. Это было слишком великодушно. Я запротестовал». «Учитель Говард, не нужно, я справлюсь сам». Грегор в нерешительности переводил взгляд с Говарда на меня. Его рука сама собой потянулась к затылку. Видно было, что он не очень понимает происходящее. Чёрт, да я тоже ничего не понимал. И тут с крыльца послышался негромкий голос. Нет. это сказала мама. Говард молча посмотрел на маму, а мама посмотрела на него. Я с удивлением глазел на них обоих. Наконец Говард заговорил. Ал хочет учиться, Ани. Это требует времени и сил. Неправильно лишать его шанса. Голос Говард звучал мягко, без нажима. Было видно, что мама колеблется. Спасибо, Говард, но мы постараемся обойтись без помощи. Между мамой и Говардом явно что-то происходило, но я никак не мог понять, что именно. Через 2-3 недели Юли вернётся домой, живой и здоровый, помолчав, сказал Говард. Благодаря Алу, ваша жизнь пойдёт своим чередом. А пока позволь мне помочь. Я буду жить у Интона и приходить каждое утро. Сможешь найти для меня работу, Грегор? Мама в растерянности покачала головой, повернулась и ушла в дом. Ну, куда дальше? весело спросил Дин. А дальше, говорит, осталось помогать Грегору, а мы поехали на ферму родителей Лины. Мне всё больше и больше нравилось кататься на глайдере. Изумительная штука в самом деле. Как сказал Дин, глайдер может лететь хоть над землёй, хоть под водой, хоть просто по воздуху. В качестве топлива используется обыкновенная вода. Причем воду можно заливать из любой лужи, там такая система фильтров. От непогоды платформа закрывалась куполом из гибкого стекла, который выдвигался из задней части глайдера. Дин продемонстрировал нам, как работает купол. Дин оказался специалистом по насекомым, квакшам и прочим гадам. Он рассказал, что экспедиция задержится на Местре и не меньше, чем на месяц. Все это время ученые будут тщательно исследовать нашу планету, а вдруг на ней найдется что-то уникальное. Ирга и Петр успели прийти в себя после ночных событий. Увидев нас, Ирга бросилась печь блины, а Петра поставил на стол кувшин хорошего легкого вина из погреба. Дин было запротестовал, дескать, начальник экспедиции, майор Турги, за такое лишает не только права управления глайдером, но и некоторых частей тела. Но Петра пропустил возражение мимо ушей и просто разлил вино по стаканам. Петра улучшил момент, чтобы осторожно расспросить меня. Он спрашивал про отца и маму, интересовался учебой. Но я-то видел, что его волнует по-настоящему. Поэтому не стал вилять и честно сказал. Что с Линой у нас всё серьёзно. Поэтому я прошу отпустить её со мной к Интэну. А как только отец поправится, мы поговорим с родителями и назначим свадьбу. Пётр, конечно, не так представлял себе будущее, но понимал, что сейчас не время заводить разговор о ферме. Да и неизвестно, как теперь повернётся жизнь. В самый разгар застолья за окном послышалось усталое ворчание, которое временами прерывалось весёлым ржаньем. Мы вышли на улицу и увидели измученного пастора Свена, который вёл под усы довольную малышку. Лина шмыкнула в дом и появилась с большим стаканом холодного вина. Пастор жадно осушил стакан, вытер рукавом сутаны вспотевший лоб и заявил, что Создатель в благости своей часто посылает немыслимые испытания самым достойным людям. Я взял малышку за поводок и потрепал по шее. Она радостно заржала и потянулась тёплыми губами к моему уху. В отличие от пастора, кобыла даже не вспотела. «Своенравное создание Господа ни разу не позволило мне сесть верхом и ехать, как подобает человеку», укоризненно сказал пастор. Я отвел малышку в сарай и принес ей ведро воды. А Ирга с Петером пригласили пастора за стол. В общем, к Интону мы добрались уже в сумерках. На школьной поляне стоял огромный ангар, собранный из тонких и прочных пластин. Дин объяснил мне, что это пластик. Внутри ангара расположились жилые помещения, лаборатории и штаб экспедиции. Вокруг горели яркие фонари, сновали озабоченные люди в комбинезонах, распаковывая и перенося разнообразное оборудование. Я интересовался фонарями: от чего они горят так ярко? Тогда Дин провёл нас к стоящей поодаль небольшой будке, открыл дверцу и показал небольшой ящик на колёсиках. "Это водородный генератор", сказал он. "Электриством, которое он вырабатывает, можно осветить десяток посёлков размером с благословенный приют". Матильда, увидев нас, обрадовалась. "Детки, проходите, проходите", захлопотала она. "Я сейчас накрою ужин. Учитель в кабинете занимается". Лина вместе с Матильдой скрылась на кухне, а мы с Дином пошли в кабинет Интона. Учитель сидел в кресле. На его голове было надето что-то вроде голубого ночного горшка. Я удивлённо взглянул на Дина. Биолог обошёл стол и звонко щёлкнул пальцами по гладкой поверхности странного головного убора. Интон вздрогнул и поспешно стянул горшок с головы. Ал, Дим, это вы? спросил он, блезоруко щурясь. А я просматривала учебную программу для младших классов. Очень познавательно. За ужином я решил прояснить ситуацию и попросил у Интона разрешения пожить в его доме. Конечно, конечно, согласился он и растерянно уставился на Лину, пытаясь деликатно сформулировать вопрос. Мучение Интона прервала Матильда. Ребятки уже с ног валятся, сказала она, убирая со стола. Я приготовлю им комнатку на чердаке. Мы поднялись на чердак. «Ну, что будем делать?» – тихонько спросила Лина, осторожно присев на край кровати. «Знаешь что? Давай смотреть на звезды!» – ответил я, и мы расхохотались. И действительно смотрели на звезды, толкаясь и весело споря у телескопа. Но, само собой, не всю ночь.